Отвлекающий фактор. Тот факт, что человек заучивает больше, когда под рукой нет телефона, бесспорно говорит о том, что ученикам стоит оставлять мобильный телефон вне классной комнаты. Но, как обычно, одно единственное исследование не является доказательством, поэтому лучше рассмотреть несколько. Когда группа ученых подытожила данные свыше сотни экспериментов, связанных с тем, как мобильник влияет на нашу способность учиться, Она пришла к однозначному выводу. Одновременное использование телефона на занятиях мешает усваивать материал из-за ряда разных механизмов. Это, по их мнению, касается и детей, и взрослых. И ученые особо отметили, что у разных детей это проявляется по-разному, с разной силой. Однако, даже если было бы проведено более сотни экспериментов, подавляющее большинство которых показало бы, что мобильные телефоны мешают учебе, Исследования подобного типа кажутся абстрактными и странными. Психологические тесты, во время которых делаются попытки понять, как дети и взрослые заучивают определенную информацию, деля их на группы по жребию, выглядят далекими от действительности. Что, собственно, произошло бы, если бы мобильник забрали из классных комнат? В Великобритании их запретили в ряде школ Лондона, Манчестера, Бирмингема и Лестера. Учеников заставили оставлять их по утрам в специально отведенном для этого месте и разрешили забирать назад только после уроков. Как следствие, результаты учебы улучшились. По расчетам, проводивших данное исследование ученых, благодаря столь примитивной мере учащимся девятых классов удалось пройти настолько больше материала, что это соответствовало одной дополнительной к школьному учебному году неделе. Вдобавок улучшение оказалось особенно явным у тех учащихся. кому науки давались особенно тяжело. И одним из сделанных выводов стало утверждение, что запрет на телефоны является простым способом уменьшения неравенства в учебе между учениками. Возможно, причина последнего феномена в том, что некоторым из учеников, особенно наиболее одаренным, мобильник приносил пользу, или, по крайней мере, не оказывал на них негативного влияния. Для других же он служил только отвлекающим фактором. Это хорошо соотносится с проведенным ранее выводом о том, что телефоны влияют на учеников очень по-разному. Когда у 4000 детей в возрасте от 8 до 11 лет проверили память, концентрацию и способность говорить, более высокие результаты показали те из них, кто проводил за экранами менее двух часов в день. Выяснилось также, что помимо мобильника, большую роль здесь играли и другие факторы. А именно, более высокие результаты на общем фоне показали дети, спавшие от 9 до 11 часов в сутки, а также те, кто был наиболее активен. В данном случае нельзя с уверенностью сказать, какой именно из трех факторов сыграл решающую роль. Тем более, что трудности со сном и сидячий образ жизни также могут зависеть от мобильника, поскольку он способствует и тому, и другому. Поэтому ученые ограничились простым выводом, что для нормального развития детям необходимо двигаться по меньшей мере 1 час в день, спать от 9 до 11 часов и использовать телефон максимум 2 часа ежедневно. В этих рекомендациях нет ничего сверхъестественного. Но какое количество людей на самом деле выполняют их? 5%. Молодые люди спят все хуже. Как ты уже слышал ранее, мы спим все хуже. И это особенно касается молодежи. В том, что у подростков часто возникают трудности со сном, в принципе нет ничего нового. В таком возрасте случаются сбои суточного ритма. Кто-то становится выраженной совой, и ему тяжело вставать по утрам. Подростку необходимо от 9 до 10 часов сна, значительно больше, чем взрослому. Увеличенная потребность во сне в комбинации с ранее упомянутой проблемой приводит к тому, что их очень сложно будить рано утром. По этой причине некоторые ученые предлагали сместить начало занятий учеников старших классов на более позднее время, лучше соответствующее их биологическому ритму. Даже учитывая, что подростки всегда спали более или менее плохо, за последние десятилетия их проблемы со сном ухудшились. Среди 15-20-летних доля лиц с диагнозом бессонница с 2007 года выросла на целые 500%. Конечно, эта проблема наблюдалась и ранее, но тогда цифры росли очень медленно и незначительно. Однако именно в 2007 году количество людей, обращающихся за медицинской помощью в связи с данным заболеванием, начало сильно расти, а в 2011-м резко набрало ускорение. И здесь все обстояло точно так же, как и с числом лиц, обращающихся к врачам в связи с ухудшением самочувствия. И ты ведь знаешь, что произошло в 2011 году. Именно тогда мобильный интернет получил по-настоящему широкое распространение. А iPhone, из предмета роскоши, на который хватало средств лишь у немногих, стал, в принципе, обыденной вещью, сегодня лежащей в кармане почти у каждого, включая детей и молодежь. Время сна у представителей младшего поколения уменьшается еще быстрее, чем у взрослых. При исследовании сонных привычек почти у 700 тысяч детей из 20 стран выяснилось, что сегодня они спят меньше, чем 10 лет назад. И по иронии судьбы, это произошло как раз в тот период, когда все новые отчеты ученых указывали нам, как важен сон для молодежи. Насколько меньше они спят теперь? На целый час. Поэтому нельзя исключать, что именно нервное существование подростков почти с тремя тысячами свайпов по экрану мобильника ежедневно, из-за чего им трудно успокоиться по вечерам, способствует тому, что многим молодым людям ныне плохо спится по ночам. Но действительно ли телефон напрямую связан с проблемами со сном? В Норвегии 10 тысяч подростков были опрошены на предмет того, сколько сна, по их мнению, требовалось, и сколько они фактически спали. Кроме того, их попросили рассказать, как часто они использовали электронные книги, мобильники и компьютеры, а также смотрели телевизор. Результат оказался точно таким же, как у взрослых. Чем больше они сидели у экранов, тем чаще у них возникали трудности со сном. То есть влияние мобильника на сон бесспорно негативно. В Великобритании половина из всех детей и подростков в возрасте от 11 до 18 лет призналась, что порой они проверяют телефон ночью. Каждый десятый делает это по меньшей мере 10 раз. Они ведь знали, к чему это может привести. Почти 70% из них сообщили, что это может повлиять на учебу. Проблемы со сном особенно явно проявляются у девочек, и возможная причина этого заключается в том, что они тратят на социальные сети больше времени, чем мальчики, которые гораздо чаще играют в игры. Чтобы не пропустить ничего важного с их точки зрения, девочки считают необходимым постоянно находиться в сети, из-за происходящей в результате этого постоянной выработки крошечных порций дефамина, в комбинации со стрессом, преследующим их, поскольку им приходится все время сравнивать себя с другими, их сон нарушается. Проблемы психического характера у молодежи. «Хорошо, что я уже не подросток». Эта эгоистичная мысль приходит мне в голову, когда я читаю, что доля 10-17-летних, которые уже были на приеме у психиатров или получают психотропные средства, за последние 10 лет увеличилась на 100%. Особенно участились случаи отчаяния и депрессии, и наиболее подверженными им оказались молодые женщины. В Стокгольме более 10% всех молодых женщин в возрасте от 13 до 34 лет обращаются за психиатрической помощью. И эта статистика не учитывает жалобы семейным врачам, речь идет только о визитах к частным психологам. Швеция в данном отношении не уникальна. Число психических расстройств среди молодежи, похоже, резко выросло во всем мире. В США за 7 лет количество подростков с диагнозом депрессия увеличилось на 60%. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, ведется постоянный мониторинг образа жизни американской молодежи. Для этого ежегодно большую группу испытуемых просят рассказать, как они обычно проводят свой день. Встречаются ли с друзьями, пьют алкоголь, пользуются различными гаджетами, зубрят, занимаются спортом и так далее. Часть вопросов касается их самочувствия, как часто они грустят или нервничают и насколько хорошо спят. И если подытоживать результаты подобных исследований затруднительно, с их помощью можно выявить определенные закономерности последних лет. Так, например, удалось установить, что чем больше времени подростки проводят перед экранами, тем более подавленным настроении они пребывают. И наиболее несчастными чувствуют себя те из них, кто проводит за этим занятием более 10 часов в неделю. Следующими в списке по этому показателю идут тратящие на то же занятие от 6 до 10 часов. В свою очередь, они менее довольны жизнью, чем те, чье экранное время составляет 4-5 часов. И так далее. Эти опросы также показали, что все связанное с экранами, социальные сети, лазанье по интернету, просмотр клипов на YouTube и компьютерные игры имеет непосредственное отношение к плохому самочувствию. Тогда как другие виды деятельности, вроде общения с друзьями, спорта или игры на музыкальных инструментах, только улучшает его. Та же картина повторяется еще в нескольких исследованиях. А были собраны воедино результаты 16 подобных экспериментов, охвативших свыше 150 тысяч детей и подростков. Оказалось, что сидение перед экранами более двух часов в день увеличивает опасность депрессии. И чем больше времени на это тратится, тем выше риск. При обследовании 40 тысяч детей и подростков выяснилось, что диагнозы типа депрессии и отчаяния в два раза чаще ставились тем, кто проводил перед экранами более 7 часов в день, по сравнению с теми, кто делал это не так активно. 7 часов в день — это же невероятно много. Ведь если вычесть время, необходимое на сон, учебу, еду, дорогу до школы и обратно, остается не более 8-9 часов в сутки. Насколько распространена ситуация, когда подростки тратят их почти целиком на мобильник? Здесь нет ничего сверхъестественного, так поступали 20% опрошенных. То есть одна пятая часть участников эксперимента в принципе проводила все свое свободное время перед экранами. Эту связь обнаружили не только ученые США и Европы. В Китае в результате ознакомления с данными почти 130 тысяч детей и подростков была выявлена та же закономерность. Чем больше время, проводимое перед экранами, тем выше опасность депрессии. И она особенно возрастает в случае, если это время превышает 2 часа. Некоторые исследования, однако, показали, что ограниченное экранное время может позитивно сказаться на нашем здоровье. Для достижения такого эффекта оно должно составлять около часа в день, что очень далеко от 3-4 часов, обычных сегодня для молодежи. Мобильный телефон может вызвать у молодежи подавленность. Означает ли это, что именно телефон является причиной ухудшения самочувствия у молодежи? Вовсе не обязательно. Вполне возможно, расстроенные или обеспокоенные чем-то представители молодого поколения просто предпочитают проводить больше времени перед экранами. И здесь мы опять возвращаемся к вечному вопросу о курице и яйце. Чтобы разобраться с ними применительно к данному случаю, несколько ученых решили посмотреть, как использование мобильника влияет на опасность по прошествии какого-то времени стать жертвой депрессии и отчаяния. Четыре сотни молодых людей дважды заполнили одну и ту же анкету с промежутком в один год. Ответы показали, что у тех из них, кто к моменту первого вопроса активно и много пользовался мобильным телефоном, за прошедший период увеличилась опасность возникновения проблем со сном, депрессией, и стресса. Это указывает на то, что мобильники являются причиной, а не следствием возникновения подобных проблем. Получается, что гипотеза, согласно которой пребывающие в удрученном состоянии люди просто используют мобильники чаще обычного, притянута за уши. Другое исследование показало, что подростки более детей подвержены негативному влиянию мобильников на психическое здоровье. Возможно, это связано с тем, что подростки пользуются социальными сетями, тогда как дети играют в игры и смотрят фильмы. Как ты уже узнал ранее, большее влияние на нас оказывают Facebook и сети ей подобные, поскольку постоянное сравнение с другими приводит к стрессам и, как результат, зачастую к ухудшению самочувствия. Ответ на вопрос о курице и яйце в данном случае также, пожалуй, решается сам собой, если посмотреть результаты исследований за несколько десятилетий. Изучающая поведение молодежи профессор психологии Джин Твенге обратила внимание, что в районе 2012 года явно произошло что-то, заметно повлиявшее на эту группу населения. Причем это влияние было настолько сильным, что она никогда не видела ничего подобного, хотя проштудировала все доступные ей данные на эту тему вплоть до 30-х годов прошлого столетия. В 2011 году американская молодежь начала чувствовать себя более одинокой и спать хуже. Молодые люди стали реже встречаться с друзьями и меньше общаться. Они пили меньше алкоголя и потеряли интерес к получению водительских прав. Именно в тот период iPhone перестал быть элитарной игрушкой. Его начали продавать в количестве 120 миллионов экземпляров в год. а в 2011 году их было продано столько, сколько за весь период существования айфонов. И именно тогда мобильный интернет получил по-настоящему широкое распространение, и внезапно айфоны появились у абсолютного большинства молодых людей. Даже если те эксперименты, о которых ты сейчас услышал, наводят на мысль, что из-за мобильного телефона многим приходится обращаться к врачу в связи с плохим самочувствием, Я все равно не мог избавиться от ощущения, что сама проблема преувеличена, когда изучал отчеты об их проведении. Пожалуй, это проявление той самой моральной паники, которую я пережил, когда мои родители и их ровесники волновались по поводу видеофильмов и тяжелого урока. Пожалуй, подумал я, мобильник здесь ни при чем. Просто общество изменилось, и, помимо прочего, возросли требования к тем, кто выходит на рынок труда. Это приводит к тому, что обучение в школе требует значительных усилий и напряжения, и в результате подростки чувствуют себя одинокими, их общее состояние также ухудшается. Но потом я начал тщательно анализировать этот аргумент и обратил внимание, что, согласно всем данным, сейчас подростки тратят на уроки не больше времени, чем в 80-е годы. А те, кто занимается усерднее, похоже, чувствуют себя лучше других. Школа, возможно, изменилась по определенным параметрам. Меньше внимания стало уделяться чтению, что могло способствовать ухудшению самочувствия молодых людей в отдельных странах. Но такая метаморфоза вряд ли могла произойти одинаковым образом и во всем мире одновременно, тогда как увеличение психических проблем у молодых наблюдается почти повсеместно. Но, может, причина в финансовом кризисе 2008 года, из-за которого рынок труда сузился, в результате чего молодым людям стало труднее найти работу. И это, в свою очередь, привело к излишним переживаниям и проблемам со здоровьем. Естественно, это могло сказаться. Однако, ситуации такого рода случались и прежде, но не приводили к столь драматическим изменениям. Вдобавок, число молодых людей, которым требуется психиатрическая помощь, резко выросло среди всех социальных групп, независимо от материального положения и общественного статуса семей. И такая тенденция прослеживается во всех возрастных группах. Например, число психических проблем заметно увеличилось среди 12-14-летних, а в этом возрасте вопросы трудоустройства обычно еще не актуальны. Потом я подумал, что, возможна причина в изменении отношения к подобным вещам. Ведь если раньше такие недуги люди старались скрывать, то сегодня о них осмеливаются говорить открыто. Может, увеличение числа обращений к психиатрам связано именно с этим? Такое объяснение возможно, но чем тогда объясняется столь резкий скачок именно в тот год? Ведь эта тенденция наметилась не вчера, она наблюдается не одно десятилетие. Кроме того, молодым людям нет смысла скрывать свои проблемы в анонимных опросах, а исследования, которые выявили наличие проблемы с ухудшением самочувствия, проводились именно в такой форме. Когда интернет стал мобильным? Наиболее значительным событием, случившимся в жизни молодежи в период с 2010 по 2016 год, то есть именно тогда, когда гораздо большее число в них начали беспокоить психические расстройства, стала доступность мобильного интернета практически для всех желающих. Он превратился в забабу, в среднем занимающую у каждого из нас 4 часа в день. Столь глобального и быстрого изменения поведения молодых людей, и, кстати, взрослых тоже, в современной жизни никогда прежде не случалось. Возможно, такого не наблюдалось и во всей истории человечества. Как ты слышал ранее, существует несколько возможных механизмов того, как излишнее использование мобильного телефона может негативно сказаться на психике молодых людей. Во-первых, он вызывает стресс, который может привести к ухудшению самочувствия. А во-вторых, способен угнетающе действовать на них в целом. Ведь постоянно сравнивая себя с другими и наблюдая критическое отношение в виде лайков к каждому своему шагу со стороны сотен ровесников, человек, в конце концов, может почувствовать себя на самой низкой ступени иерархической лестницы. Еще более важная причина возможного ухудшения самочувствия молодых людей из-за излишнего использования мобильника состоит в том, что он отнимает время от многого иного, способного защитить от психических проблем. Когда дети и подростки проводят перед экраном 4 часа в день, они не успевают играть и общаться с другими в реальной жизни. а также заниматься всевозможными физически активными видами деятельности и достаточно спать. Для большинства это, пожалуй, не играет большой роли, но для более подверженных психическим расстройствам и особо рьяных пользователей мобильника и социальных сетей может стать каплей, переполнившей чашу. Здоровье против зависимости. Выяснить, какой эффект производит то или иное действие, несложно. Достаточно просто отказаться от этого. Однако исследования такого типа трудно проводить в отношении использования мобильного телефона. Когда ученые собрали тысячу студентов из десяти стран с целью изучить, как на них повлияет отказ от использования мобильника, более половины испытуемых решили прервать эксперимент, объяснив это возникшим абстинентным синдромом. Тех, кто продержался без мобильника сутки, попросили записать их ощущения. Студент из Чили чувствовал себя как человек, получивший физическую травму. Британца удивило, что он вообще смог справиться с заданием, а китайский студент, по его словам, был просто не способен выразить свои чувства. Но не у всех все обстояло столь плохо. «Я лучше, чем обычно взаимодействовал с моим окружением», — сообщил один студент, а, по словам другого, это был один из лучших дней, которые он провел вместе с близкими людьми. Похоже, многие подростки отдают себе отчет, что они утрачивают контроль над интенсивностью использования телефона. В Дании почти половина запрошенных гимназистов отметила, что телефон отнимает у них слишком много времени. То же самое наблюдалось и в США, где по 50% молодежи признались в зависимости. Среди девочек доля таких оказалась особенно высокой — порядка 60%. А то, что именно они испытывают наибольшие проблемы со сном, и у них гораздо хуже обстоят дела с самочувствием и номофобией, подтверждается результатами многих исследований. Но не будет ли преувеличением называть то, что произошло с американскими студентами, словом «зависимость»? Они могли так выразиться ради красного словца. Под данным термином понимается, что человек раз за разом занимается чем-то, прекрасно понимая, что это занятие наносит ему вред. Разберем наш случай подробнее. В нем, безусловно, наблюдается повторяемость, поскольку как подростки, так и взрослые берутся за свои мобильники каждые десять минут в течение всего времени бодрствования. Можно ли назвать вредом то, что в результате они рискуют хуже спать, концентрация их внимания ухудшается, и по факту они тратят несколько часов в день на занятия, которые потом сами зачастую считают довольно бессмысленным? Это время можно было бы потратить на подготовку к урокам, встречу с друзьями, чтение книг или игру на музыкальных инструментах. Однозначного ответа, естественно, здесь нет. Подумай сам, можно ли, по-твоему, назвать подобное приносящим вред? Если ответ положительный, это можно назвать зависимостью. Лично я считаю, что в данном случае можно говорить о номофобии. Но это, конечно, вовсе не означает, что мобильный телефон подобен героину или делает детей психотиками, как утверждал один американский врач в своей полемической статье. Однако такая гиперболизация несет в себе опасность недооценить способность телефона вызывать привыкание. Естественно, данным свойством может обладать и что-то иное, помимо героина. Пусть по своей силе и негативным последствиям оно значительно ему уступает, Хотя есть и те, кто не боится сравнивать мобильники с наркотиком, как, например, Крис Андерсон, бывший главный редактор технического журнала «Wired». «На шкале с конфетами и дурью экраны находятся ближе к дури», — говорит он. Понятие «экранное время». «Экранное время» — слишком широкое понятие. Одно дело разговаривать со своими близкими, используя Skype или искать данные о каком-то известном человеке в Википедии, а другое — играть в Candy Crush Saga или лазать в Facebook. Есть масса фантастических примеров того, как и молодежь и взрослые могут приобретать знания и совершенствовать навыки с помощью цифровой техники. Компьютерные игры способны улучшить наше пространственное восприятие и развивать умение решать проблемы. Будущие пилоты и хирурги тренируются справляться с критическими ситуациями в полете или за операционным столом с помощью специальных программ-имитаторов. Столь же прекрасные примеры существуют и в отношении детей. Торкель Клингберг, профессор Каролинского института, доказал, что как они, так и взрослые при помощи компьютерных игр могут тренировать рабочую память. Данный метод улучшает способность концентрации и может также уменьшить симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Британский ученый Саймон Барон Коэн разработал программу, которая учит детей-аутистов понимать чувства других посредством анимационных фильмов, где человеческие лица имеют, например, машины и поезда, и программа использует интерес детей к объектам такого типа. Ранее ты услышал, что у нас есть инстинкт, обеспечивающий жгучий интерес ко всему новому, и он проявляется настолько сильно, что порой трудно отличить, действуем ли мы с целью получения вознаграждения или просто в угоду ему. С помощью цифровых вспомогательных средств Эту склонность можно использовать для изучения всего на свете, начиная с математики и заканчивая языками, историей и естествознанием. Другими словами, не следует бояться всего, связанного с экранами. Одновременно наивно полагать, что их использование урегулируется само собой. Абсурдно ждать от семилетнего, что он сможет обращаться с мобильным телефоном должным образом, и не излишне долго, если просто дать гаджет ему в руку. Это примерно то же самое, как положить коробку конфеты, стопку комиксов на школьную парту и призывать детей взять одну конфету только если им по-настоящему захочется, и просто читать журналы, когда им понадобится немного нарушить концентрацию, необходимую, чтобы противостоять постоянному соблазну. Какая-то часть из учеников, естественно, сможет с этим справиться. Но у большинства возникнут трудности.